Некоторое время спустя жители небольшого отола, расположенного неподалеку от края, с изумлением обнаружили в своей крошечной лагуне, принесенную морем и качающуюся на волнах тушу жуткого морского чудовища, сплошь клювы, глаза и щупальца. Еще больше людей поразили его размеры, поскольку оно было больше, чем вся их деревня. Однако их удивление было каплей в море по сравнению с выражением крайнего потрясения, застывшим на морде дохлого чудища, которое, похоже, было зажевано кем-то до смерти. Немного ближе к краю пара лотчонок, охотившаяся с сетью на свирепых плавучих устриц, которыми изобилуют эти моря, поймала какую-то штуковину, которая тащила оба суденышка несколько миль пока один из капитанов не собрался с духом и не перерезал линь. Однако нечто куда более ужасное пришлось пережить обитателям последнего атолла-архипелага. Посреди ночи они проснулись от ужасающего грохота и треска, доносящихся из их миниатюрных джунглей. Несколько смельчаков, отправившихся утром исследовать причину шума, обнаружили широкую полосу поваленных деревьев которая начиналась на попстороннем берегу атола. Просика указывала точно на край и была усыпана обрывками лиан, сломанными ветками кустов и некоторым количеством сбитых с толку очень рассерженных устриц. Они поднялись в вышину и увидели пологую дугу края. Она уходила вдаль, окутанная пушистыми облаками, которые большую часть времени милосердно закрывали собой водопад. Сверху темно-синее и покрытое пятнышками облачных теней моря выглядело почти привлекательно. Ринсвин вздохнул. Э, — Прошу прощения, — сказал он. Фигура в капюшоне оторвалась от созерцания далекой дымки и угрожающе подняла жезл. «Не заставляй меня пускать в ход эту штуку», — предупредила она. «А я тебя заставляю?» — переспросил Ринсвинд. «Кстати, что это такое?» — поинтересовался Два Цветок. Жезл абсолютной отрицательности Айандуры», — сообщил Ринсвинд. «И, пожалуйста, перестанем размахивать. Он может случайно сработать», — добавил он, кивая на сверкающий пруд. «Все это, конечно, очень лестно, вся эта магия, которую вы на нас тратите, но зачем заходить так далеко и... заткнись!» Фигура подняла руки, стащила капюшон и оказалась девушкой с очень необычным цветом кожи. Ее кожа была черной, не темно-коричневой, как у уроженцев Урабеве, не лоснящейся синевато-черной, как у жителей продуваемого муссонами Клатча. Это была глубокая чернота полуночи на дне колодца. Волосы и брови девушки были белыми, как лунный свет, и такое же бледное сияние окружало ее губы. Она выглядела лет на 15 и была очень напугана. Ринсвинт не мог не отметить, что сжимающая жезл рука дрожит. Трудно проглядеть источник внезапной смерти, неуверенно покачивающийся в каких-нибудь пяти футах от вашего носа. Очень медленно, потому что это было совершенно новое для него ощущение, до Ринсвинда дошло, что кто-то его боится. С ним так часто случалось абсолютно противоположное, что он уже начал относиться к своему страху, как к некоему закону природы. «Как тебя зовут?» — спросил он самым ободряющим тоном, на какой только был способен. «Может, она и напугана, но у нее в руках жезл». — подумал он. — Будь у меня такая штуковина, я бы ничего не боялся. — Интересно, каких действий она от меня ожидает? — Мое имя несущественно, — отрезала она. — Очень красивое имя, — похвалил Ринсвент. — А куда ты нас везешь и зачем? Не вижу ничего плохого в том, что ты нам это расскажешь. — Вас везут в Крул, — ответила девушка. — И не смей насмехаться надо мной, пубземелец а не то я пущу вход свой жезл. Я должна доставить вас живыми, но никто ничего не говорил о том, что я обязана привести вас целыми и невредимыми. Меня зовут Маркеза, и я волшебница пятого уровня. Ты понял? Ну, раз ты все обо мне знаешь, то тебе должно быть известно, что я так и не доучился до Неофита. На самом деле я даже не волшебник. Ринсвинд заметил на лице два цветка удивленное выражение и торопливо добавил «Просто что-то вроде него». «Ты не можешь творить чудеса, потому что у тебя в голове намертво засело одно из восьми великих заклинаний», — уточнила Маркеза, грациозно балансируя на огромной линзе, которая описывала над морем широкую дугу. «Именно поэтому тебя выгнали из незримого университета. Нам это известно». Но ты только что сказала, что он маг, наделенный величайшей хитростью и изобретательностью. Запротестовал два цветок. Сказала. Потому что каждый, кто сумел уцелеть в таких передрягах, в каких уцелел он, это учитывая, что он сам навлекает на себя неприятности. Уж очень он любит считать себя волшебником. В общем, такой человек обязан быть магом, подтвердила Маркеза. Предупреждаю, Ринсвинт. «Если у меня появится хоть малейший повод заподозрить, что ты произносишь великое заклинание, я и в самом деле тебя убью». Она бросила на него нервный взгляд из-под нахмуренных бровей. «По-моему, тебе же будет лучше, если ты... ну это... высадишь нас где-нибудь по дороге», — посоветовал Ринсвинд. «Спасибо, конечно, за то, что вы нас спасли, но если вы отпустите нас по добру, по здорову, я уверен, мы все...» Надеюсь, вы не собираетесь обращать нас в рабство? вмешался два цветок. Глаза маркеза потрясенно расширились. Конечно, нет. Кто мог внушить вам такую мысль? Ваша жизнь в Крулле будет богатой, насыщенной и полной всяческих удобств. О, это хорошо, одобрил Ринсвинт. Просто не очень долгой.